Глава 17. Скарлет. Меня разбудила Айви. «Ну что еще?» — сонно пробурчала я. «Отстань!» и Я собралась была вновь погрузиться в сон. Прекрасный, чудесный сон без сновидений, глубокий и темный. Зачем они меня из него вырвали? Русалки бесхвостые. «Роза пропала!» — сказала Айви. Я открыла глаза и увидела склонившееся надо мной встревоженное лицо сестры. Серебристый свет луны падал на лицо, стоящее в дверях Вайолит. Оно было еще более встревоженным. «Я обыскала всю библиотеку и почти все здание», — сказала она. «Наверное, забыла в прошлый раз запереть дверь на засов. Теперь розы нигде нет. Вы должны помочь мне найти ее». «Это еще почему?» — спросила я, и Вайолит ахнула. Мой вопрос оскорбил ее, ведь она считала само собой разумеющимся, что мы обязаны помогать ей. Ага. Так я и побегу ей помогать, только тапочки надену. «Роза пропала. Но это же не наша проблема, верно?» — сказала я. «Это ты решила держать ее вместо своего домашнего любимца, кошечки там или собачки. Почему мы должны помогать тебе, рискуя тем, что нас за это могут вышвырнуть из школы?» «Дело не во мне», — ответила Вайолет. «Дело в Розе. Ведь с ней что угодно может случиться». Я посмотрела на Айви. Она нервно раскачивалась, Сидя на краю своей кровати. И я могла оспорить на что угодно, что свое решение она уже приняла. Пойдем, Скарлетт, сказала она. Роза действительно может попасть в беду. Ох, бублики дырявые. Я вылезла из-под одеяла и стала натягивать платье и надевать туфли. Запомни, это я делаю не ради тебя, сказала я Вайлет, снимая с крючка свое пальто. А где Ариадна? Спросила Айви. Я не смогла ее распутить. Прошептала Вайолет, когда мы осторожно выходили из комнаты в коридор. Толкала ее, толкала. Она только пробормотала, что ей не нужно никаких цветов, и снова уснула, как бревно. Мы с Айви прошли следом за Вайолет по коридору, затем свернули на лестничную площадку. Всю дорогу я не переставала удивляться самой себе. Дело в том, что моя неприязнь к Вайолет нисколечко не уменьшилась. Мне противно было слышать ее имя, вспоминать о тех гадостях, которые она мне устраивала, превращая мою жизнь в ад. И вот теперь я позволяю ей вести меня за собой, как собачку на поводке. Да сколько же можно быть марионеткой? Знаете, если бы не Айви, я бы, наверное, развернулась и пошла назад в свою комнату досыпать. Но очень уж не хотелось ссориться с сестрой, тем более что она только-только начала доверять мне. «Куда мы идем?» Негромко спросила я, когда мы спускались на первый этаж. «На улицу», — ответила Вайолет. «В школе я уже все обыскала». Везде, где не заперты двери, ее нигде нет. На улицу среди ночи. Волшебно, пинки квадратные. Какой идиот пойдет на улицу в такой холод? Ты что, с ума сошла? Нет, зря они тебя из психушки выпустили. Не смей так больше говорить, слышишь? Резко повернулась ко мне И Я поежилась. Ну да, психушка не тема для шуток, согласна. Я сама там была. Ладно, договорились. Пойдемте ее искать. Мы молча подошли к входной двери. Обычно она была закрыта на засов, но сейчас он был отодвинут в сторону. Мы открыли дверь и вышли за порог. Отодвинутый засов. Да, вполне возможно, что Роза ушла из школы. И куда же, интересно, она могла направиться, если морозный воздух кирпичом бьет в лицо? «Нам нужно разделиться», — предложила Айви. «А потом снова сойдемся, если не найдем ее». Я охотно согласилась. По мне, чем дальше находиться от Вайолетт, тем лучше. В итоге Айви направилась на конюшню, я пошла к плавательному бассейну, а Вайлет в направлении хоккейной площадки. Я надеялась, что Роза хочет, чтобы ее нашли, потому что, если она этого не хочет, наши шансы найти ее близки к нулю. Темно, хоть глаз выколи. Луна на небе была, но плотные облака почти не пропускали ее серебристый свет. Немного в таких потемках найдешь. Пока я шла к расположенным возле бассейна раздевалкам, глаза постепенно привыкли к темноте. Я подошла, подергала дверь, заперта. Я вышла к бассейну, смотрелась в темную воду. Ничего, никакого движения. Я вдруг вспомнила о девочке, которая когда-то утонула в школе. И мне стало не по себе. Не в этом ли бассейне она утонула? И тут со стороны конюшен послышался крик. Я понеслась по хрустящему гравию, быстро согреваясь от стремительного бега. Сердце мое неслось вскачь. «Айви, что с ней?» Влетев сквозь открытые ворота в конюшню, я сразу увидела сестру. Айви стояла возле одного из стойл, зажав рот ладонью. «Прости», — тихо сказала она, когда я подошла ближе. «Она напугала меня». Айви указала рукой внутрь стойла. Заглянув туда... Я увидела блеснувшие из темноты глаза Розы. Она лежала, свернувшись калачиком, на соломе рядом с дремлющим пони и, судя по всему, чувствовала себя как дома. — Роза, что ты? — начала была я, но замолчала, вспомнив, что нам, призрачная девочка, объяснять ничего не станет. Поэтому я просто недовольно тряхнула головой и прислонилась к перегородке между стойлами, чтобы успокоить сбившееся от бега дыхание. Секунду спустя на конюшню прибежала Вайолет. «Мне показалось, я что-то услышала», — с тревогой в голосе воскликнула она. «Вы нашли ее?» «По-моему, она решила на пони ночью покататься», — махнула я рукой в сторону стойла. Вайолет пропустила мою шпильку мимо ушей, подбежала к стойлу и заглянула внутрь. Пони поднял голову и заржал. «Роза», — сказала Вайолет, — «как ты здесь оказалась? Я же велела тебе оставаться в комнате». «Мне захотелось выйти на улицу», — услышала я тихий голосок Розы. «Я же не знала, что сейчас ночь на дворе, и что так холодно, а пони тёплый». Я, конечно, рассердилась, но при этом сочувствовала призрачной девочке. Холод на самом деле стоял собачий. У меня на руках все волоски встали дыбом, и хотелось лишь одного, как можно скорее вернуться в свою комнату и забраться под тёплое одеяло. А у этой девочки не было ни настоящей постели. Не теплой батареи в ее норе. Бедная роза. Разбирайся, со всем этим сама, Вайлет, сказала я, в розе, что она должна оставаться в своем убежище. И дай ей еще пару одеял или чего-то в этом роде, иначе она не вынесет холода и опять сбежит. Оставь свои советы при себе, огрызнулась Вайлет. Без тебя знаю. Пойдем, роза, все в порядке. Роза подошла к двери и перешагнула через порог. К ее платью прилипли соломинки. От нее сильно пахло лошадиным потом, но выглядела призрачная девочка, довольная и даже веселой. «Мне всегда были пони», — сказала она Вайле тоненьким голоском. «Они прекрасные животные, правда?» и Я хмыкнула. «По-моему, они легко нашли бы общий язык с Рядной. Айви не раз говорила, что у ее подруги доброе сердце. Не то, что у некоторых моих, скажем так, знакомых. Словно в подтверждении моих мыслей, Вайолит быстро увела Розу с собой и даже «спасибо» ни мне, ни Айви не сказала. Одним словом, была в своем репертуаре. «Спорим, что на самом деле она не так уж сильно заботится об этой девочке», — повернулась я к Айви. «Наверное, просто испугалась потерять свои денежки, ведь Роза для нее что-то вроде кошелька на ножках. Ну да ладно, плевать, пойдем к себе, пока здесь совсем от холода не околели.